«В седло, Дан, и к реке! Живо!» Стократ вскочил в седло за спиной Мир. Та вздрогнула, выдернула ноги из стремян и передвинулась вперед, насколько могла. Дан взобрался на свою лошадь с третьей попытки. «Я пригоню лодку. Ждите там, где желтая поляна. Я пригоню по течению!» Он пустил лошадь рысью. Сидя в седле, неуверенно и сутуло, и Стократ с беспокойством посмотрел ему вслед. «Не свалился бы парень!» будет жалко». «У него папаша был лодочник», – прошептал Амир. «Новую лодку продали после его смерти, старая осталась, под пристанью там, где рыбаки живут». Стократ огляделся, было уже совсем светло, и только легкие туман, ревеющие с каждой минутой, мешали их преследователям разглядеть все до горизонта. Поля, редкие постройки вдоль дороги, рощи и беглецов. Стократ пустил лошадь вперед. Мир сидела перед ним, легкая, хрупкая. Он чувствовал тепло, исходящее от нее и запах ее волос. «Правь!» — он вложил в ее руки уздечку. «Где эта желтая поляна?» Лошадь послушалась легкого прикосновения его каблуков. Они поехали сквозь туман, вместе управляя лошадью. Руки Стократа лежали на плечах Мир. Они не сказали ни слова. В любую минуту из тумана могли появиться вооруженные люди из выворота или приречья. И тогда Стократу пришлось бы убивать и, скорее всего, умирать. Судьба мира была неясной, как дорога в утреннем прохладном киселе». Они ехали на спине одной лошади и молча умоляли добрых духов, чтобы этот путь никогда не кончался. Потом запахло рекой. Стократ первым слез и помог спуститься мир. Лошадь смотрела беспокойно. Стократ снял с два сумки, потянувши к лошадиному уху и сказал несколько слов. Лошадь поглядела, будто не веря, а потом вдруг пустилась с места в галоп и ускакала вперед по дороге, так что задрожала земля. «Что ты сделал?» – прошептала мир. Она уведет их за собой, а они поскачут на стук копыт, погонятся за лошадью из конюшнего властителя. «Ты что, понимаешь лошадиный язык?» «Мир, ну какой язык? Я просто велел ей спешить. Не бойся, она остановится раньше, чем выбьется из сил». «Я не боюсь», — сказала Мир. Вдоль реки тянулись заросли. Мир хромала, с трудом ступала на подвернутую ногу и тяжело дышала сквозь зубы. Стократ молча подставил ей локоть. Сперва опершись на его руку, потом обняв его за плечи, она направляла его по топкой и тропинке вниз. Продравшись сквозь чащу, они оказались на крохотном пляже, подкова желтого песка, окруженного оранжевыми цветами, как высина рыжими прядями. Впереди открывалась река, мраморно-сизая в это утро. Позади стеной чернили заросли. Мир застанало и повалилось в цветы. «Нога болит! Я что, так и останусь хромой?» «Пройдет!» Сотократ уселся рядом. «Все пройдет! Еще спляшешь!» Туман над рекой до сих пор держался. Противоположный берег не был виден. «Я думала, ты старше!» — пробормотала мир. «Когда я впервые увидела тебя, я решила, что ты старый, скверный колдун!» «Я старый и скверный!» «Сколько тебе? Двадцать три?» «Двадцать пять!» «Колдуну живут по сто лет, а то и по 200. Для колдуна ты мальчишка совсем меньше, чем правило приличия». Она сихлась, поднялась на локте и с беспокойством посмотрела на реку. «Когда нам его ждать?» – спросил Стократ. «Не знаю, скоро». В ее голосе послышались неуверенность. Еще несколько минут они молча сидели рядом. «Сними перчатку», – попросила она тихо. Он стащил перчатку с правой руки. Она взяла его в ладонь и долго внимательно рассматривала, потом стиснула обеими руками. «Ты раньше видел, чтобы у человека была на коже карта мира?» «Нет». «А, она что-то хотела сказать, но помедлила и произнесла совсем другое». «Значит, у нас теперь есть власть над всем миром?» Он, задержав дыхание, еще раз повторил про себя эти ее слова «у нас». «Наверное, да, если это власть». «Мы можем это уничтожить, значит, мы этим владеем, так говорил мой отец, то есть властитель». В стороне по дороге вдоль реки простучали копыта. Маленький отряд пронесся сперва в одну сторону, потом в другую. «Не обязательно убивать обитаемый мир» тихо сказал стаократ, можно ведь и ухаживать за ним, мыть настоями трав, натирать душистым маслом, держать в тепле.